Глава 13. Ты была права, сказал я, когда мы двигались к шаттлу. Наверное, я последовал бы за ним. Она улыбнулась. Я рада, что ты передумал. Не возражаешь, если я кое-что спрошу? Если это не связано с математикой, валяй. Почему ты опекала меня, но бросила Чайлда? Я хотела позаботиться и о нём, ответила она. Вот только никому, думаю, не удалось бы его отговорить. Другой причины нет? Нет. Мне не хотелось, чтобы шпильки бы прикончил. Ты рисковала жизнью ради меня. Это дорогого стоит. И всё? По-твоему так выражают признательность? Она вроде бы разозлилась, но на её губах играла улыбка, и я ощутил позыв улыбнуться в ответ. Узнаю старого доброго Ричарда. Значит, для меня есть надежда. Трентиньян соберёт меня заново, когда исцелит тебя. Но когда мы наконец свернули шаттл, выяснилось, что доктор Трентиньян исчез. Мы обыскали шатал и ближайшие окрестности, но не нашли даже следов уводящих прочь. Все скафандры были на месте, а связи с далёта на орбите сообщили, что не ведают о местонахождении доктора. А потом мы его отыскали. Он лежал на операционной кушетке под сенью сверкающего и прекрасного в своей функциональности хирургического оборудования. Машины разобрали его на части, разделили на составляющие, поместили отдельные органы в заполненные какой-то жидкостью колбы с аккуратными надписями. а прочее сложили в кюветы. В колбах фрагменты биомашинерии напоминали пьяных в Драбадан-Медуз, а имплантаты и прочие механизмы искрились точно мелкие драгоценные камни. Бросалось в глаза, что органической материи почти нет. «Он покончил с собой», — сказала Селестина. Подняла шляпу доктора, его хомбург лежавший в изголовье кушетки. Внутри, ровно сложенная и написанная строгим почерком, обнаружилась предсмертная записка. «Мои дорожайшие друзья!» Тщательно осмыслив всё происходящее, я решил избавиться от себя. Перспектива ремонтировать своё тело самостоятельно представляется мне более приемлемой, нежели жизнь в общественном осуждении за деяния, которые сами преступлением не признаю. Прошу не предпринимать попыток собрать меня заново. Уверяю вас, эти попытки окажутся напрасными. Смею надеяться при этом, что мой способ уйти из жизни наряду с тем состоянием, в которое я себя помещу, послужит забавным примером для будущих исследователей кибернетики. Должен признаться, что есть и другая причина, по которой я избрал именно такое завершение своей карьеры. Ведь могу спросить, почему я не покончил с собой, скажем, на елоу-стоуне. Боюсь, ответ лежит прежде всего в чести славе, благодаря Шпилю, а также попечению мистера Чайлда. Я получил возможность продолжать работу столь резко и неожиданно прерванную неприятными событиями в городе Бездна. А благодаря тем, кто столь рьяно стремился раскрыть тайну Шпиля, я обрёл патентов желающих подвергнуться моим Назвал их так неортодоксальным методом. Мистер Свифт, я не погрешу против истины, указав, что конкретно вас мне послали небеса. Позволь себе заметить, что трансформации, произведённые с вашим телом, следует расценивать как моё величайшее достижение. Вы моё главное творение. Согласен. Вы рассматривали хирургию исключительно как средство достижения цели, иначе вряд ли одобрили бы мои предложения. Но сказанное ни в коей мере не умаляет того, чего нам с вами удалось добиться. О вы здесь приходится признать, и кроется другая причина моего ухода. Победите вы шпилели отступите, я старательно гоню прочь мысль, что он может вас убить. Наступит время, когда вы пожелаете возвратить себе свой прежний облик. А это будет означать, что мне придётся погубить собственный шедевр. Я скорее умру, чем пойду на это. Приношу свои глубочайшие извинения и остаюсь вашим покорным слугой. Ти. Чэл так и не вернулся. Прождав 10 дней, мы пошарили у подножия шпиля, но не нашли свежих останков. Из этого, по-моему, напрашивался вполне логичный вывод. Он ещё внутри и всё пытается так или иначе прорваться к вершине. Потом я задумался: а для чего вообще предназначен шпиль? Возможно ли, чтобы он служил какой-то иной цели, кроме самосохранения? Быть может, он просто заманивает любопытных, вынуждает их адаптироваться, постепенно становиться машинами, после чего берёт и поглощает в себя. Да, берет и поглощает. Быть может, от ловушки для мух шпиль отличается только размерами? Ответа на этот вопрос я не знал и не желал торчать на Голгофе, ломая голову над загадками шпиля. Я не доверял себе, опасался, что однажды снова туда полезу, ведь он меня звал, притягивал. Так что мы улетели. Пообещай мне, — попросила Селестина. Что именно? Чтобы не случилось, когда мы вернемся домой, чтобы не стало с городом, пообещай мне никогда больше не соваться в шпиль. "Обещаю", ответил я. "Покронусь, если хочешь. Могу даже стереть этот фрагмент памяти, чтобы он мне не досаждал". "Почему бы и нет", согласилась она. "Ты ведь раньше уже такое делал. В городе Безном и выяснили, что Чайлд нам не врал. Много изменилось, и не в лучшую сторону. Болезнь, прозванная плавящей чумой, вергла наш город в тоскливые тёмные времена упадка технологий. Деньги, полученные за участие в экспедиции, теперь ничего не значили. А то скромное влияние, каким моё семейство обладало до кризиса, сократилось до минимума. В былые дни хирургии Трентиньяна не исключено удалось бы исправить. Да, это было бы непросто, но наверняка нашлись бы специалисты, оценившие такой вызов. И мне, возможно, довелось бы выбирать из нескольких конкурирующих предложений, когда соперники кибернетики торопились бы между собой за право взяться за столь элегантную задачу. Но всё изменилось. Даже примитивная хирургия сделалась невозможной либо чудовищно дорогой. Лишь горский специалист сумел сохранить необходимые навыки и инструментарий, а потом они заламывали несусветные цены. Даже Селестина, которой я уступал в достатке, могла обеспечить мне не только ремонт, а и восстановление прежнего облика. Эти и кое-какие другие расходы почти нас обанкротили, но она продолжала обо мне заботиться. Находились те, кто наблюдая за нами и видя существо, шагающее с ней рядом, Уродливую механическую собаку с алмазной шкурой принимали меня за диковинного домашнего питомца. Кое-кто обнаруживал необычность наших отношений, как Селестина нашептывала мне на ухо, как я, так чудилась при взгляде со стороны, целенаправленно вел ее куда-то и начинал присматриваться ко мне. Но это продолжалось ровно до тех пор, пока я не заглядывал им в глаза своими алыми лазерными гляделками. Люди поспешно отворачивались. Довольно долго, пока сны не превратились на вождение, так и продолжалось. Но теперь я выбрался из дома под Покровом ночи без ведома Селестины. По тёмным полузатопленным улицам снаружи шастали бандиты. Эту часть города бездны прозвали Мульчей. А на проживание в другом районе наших средств не хватало. Конечно, мы могли бы позволить себе кое-что получше, намного лучше, если бы я не откладывал деньги ради сегодняшнего дня. Счась, Селестина о том не догадывалась. В Мульче не так плохо, как было раньше, но мне прежде ему она всё равно бы показалась скверным местом для жизни. Даже теперь я проявлял инстинктивную осторожность, а улучшенное зрение позволяло без труда различать самодельные клинки и арбалеты, прятавшиеся в тенях бандитов. Даже не все из тех, кто шнырял по улицам в ночи, могли технически считаться людьми. Скажем, одни отращивали себе жабры и потом задыхались на суше. Другие издалека смахивали на свиней, и они были опаснее всех прочих. Но я их не боялся. Я скользил в тенях, и моя ловкая собакоподобная форма сбивала бандитов с толку. Я проникал сквозь прорехи в стенах разрушенных зданий, легко уворачивался от многочисленных глупцов, которым выбердало в голову меня ловить. То и дело останавливался и давал им подойти, выгибая спину. Мой алесгат ставил их на место, и я двигался дальше. Наконец, я добрался до нужного места. Оно казалось заброшенным, бандиты сюда не заглядывали, но вот из мрака вынырнула фигура, зашлёпала по воде в цвета карамели, доходившая до лодыжек. Стройная и тёмная Она при каждом шаге издавала негромкий свист. Она приблизилась, и я отметил, что женщина, думаю, женщина, носит экзоскелет. Её кожа отливала чернотой межзвёздного пространства, а головка со строгими правильными чертами лица изящно венчала шею, удлинённую на несколько позвонков. Шею облегало ожерелье из медных колец. А ногти на пальцах рук, скребли по броне экзоскелета, были длинными, как кинжалы. Я щулил её страны, а она, разглядев меня, моргнула. Вы начала она. Я Ричард Сифт, перебил я. Она кивнула едва заметно, ещё бы подишевельнее такой шеи, и тоже представилась. Я триумвир Велика-Абеви с корабля Посейдон. Искренне надеюсь, что вы не потратите моё время впустую. Я заплачу, так что не беспокойтесь. Она смотрела на меня с выражением, в котором сочетались жалость и благоговение. Вы толком мне объяснили, чего хотите? Легко, ответил я. Я хочу, чтобы вы кое-куда меня отвезли.